Глава 11 Пещера. Джоу Цзышу задумчиво созерцал желтый источник. Видимо, в поместье Джао он слишком хорошо поел и отдохнул, Распоявились силы для глупостей. Нормальные люди не прыгают, очертя голову в подозрительные темные тоннели, поэтому Джоу Цзышу счел за лучшее развернуться и пойти обратно. Глава школы Хуаньшань не был образцом благородства. Яблоко от яблони недалеко падает. Его сын в юности снискал репутацию развратника и не вызывал сочувствия. Всякий обитатель Дзяньху мог быть ранен или убит в любой момент, стычки являлись обычным делом. Неважно, какую часть Юнь Тяньцзэ перерезал паучий шелк, шею или его достоинство. это никоим образом не касалось Джоу Цзышу. Из-за страшных историй Веньки Сина или зловещей атмосферы пещеры, Джоу Цзышу охватило дурное предчувствие. Он рассудил, что с учетом неминуемой смерти через два с половиной года стоит сосредоточиться на помощи тем, кто этого заслуживает. Так и добродетели накопишь, и жизнью насладишься. Гораздо лучше план, чем лезть в чужую могилу с человеком, у которого беда с головой. Но когда Джоу удвинулся двинулся назад, раздался резкий стук. Сработал потайной механизм, и из стен выскочили сотни стальных ножей, преградив путь обратно. Хорошо, что Джоу вовремя отступил, иначе бы был пронзен насквозь. С минуту он мрачно сверлил глазами лезвия, прежде чем оглянуться на Ванькесина. Кого-то успел разозлить. Глаза Ванькесина широко распахнулись от неожиданного обвинения. Казалось, он был жестоко ранен, неуместным намеком. Почему это именно я должен был кого-то разозлить? Джол усмехнулся и покачал головой. У него не осталось выбора, кроме как пойти вдоль желтого источника в поисках другого выхода. «А кто это еще?» – рассуждал он дорогой. «Это не могу быть я, ничтожный и неизвестный человек, который недавно попал в деньху и никого не грабил, никому не причинял вреда, и был весьма доволен своей долей, мирностранствуя по свету, с чего бы это кому-то желать мне смерти». Веньки Син ненадолго замолчал, поражаясь наглой лжи своего собеседника. Спустя некоторое время он, сделанный беспечностью, заметил ты убил в общем счете тридцать два человека, пока сопровождал Джен Чинлина из заброшенного храма до Тайху. Четверо из них были чрезвычайно опасными людьми. Дзин Сю зачаровывающий, например. Черт из два, оскорбился Джоу Дзышу. Их было всего-то одиннадцать трупов в храме на совести твоей прелестной служанки. «Что только подтверждает мою правоту», – заявил Ваньки выставив перед собой узкие, изящные ладони. С тех пор, как я покинул дом и очутился в Дзяньху, этих самых рук не коснулось даже капли крови. Я не обидел и курицы, не говоря уже о людях, кто мог затаить на меня обиду. Джоу Цзышу не удостоил его даже взглядом, что побудило Венкисина забежать вперед. Он встал перед Джоу и со всей серьезностью заявил. «Возможно, в это трудно поверить, но знаешь ли, я и в самом деле хороший человек». Джоу Цзышу кивнул. «Конечно, господин хороший человек Вэнь. Теперь, когда мы выяснили, что я демон-убийца, не лучше ли вам убраться с моей дороги?» Венькисин пропустил его слова мимо ушей и ослепительно улыбнулся. «Я прощу тебя сразу, как только признаешься, что носишь маску». Джоу Цзишу улыбнулся с преувеличенной благодарностью, как великодушно, с вашей стороны. Ну что ты, не стоит упоминаний, замахал руками Венкисин и заулыбался ярче. Джоу Цзишу отстранил его с дороги и пошел дальше, посмеиваясь про себя. Венкисин двинулся следом с отставанием в два шага. Течение подземной реки было стремительным. Бросив в воду камень, Джоу Цзышу не смог разглядеть его очертания и определить глубину желтого источника. Казалось, что в омотах притаились рыбы, но резко петлявший излученный и сложный рисунок водоворотов не давали разглядеть речных обитателей. Джоу Цзышу плавал как топор, и чтобы не захлебнуться сразу, мог полагаться только на Найгун надолго задержать дыхание и медленно погружаться ко дну. Поэтому, осмотревшись, он решил больше не приближаться к воде. Пещера была настолько огромной, что казалась открытой со всех сторон. Стены терялись в темноте, а эхо шагов и голосов распространялось очень далеко. Внезапно Джол Цзышу остановился как вкопанный. «Вэнь сю, смотри!» Вэнь Кисин проследил за его взглядом и обнаружил на земле груду белых костей. «Тропу к желтому источнику должны покрывать цветущие лекарисы», – пробормотал он недоуменно. «А в загробный мир попадают только бесплотные души. Откуда здесь взялись кости?» Достав из рукава огненную трубку, Джоу Цзышу пошарил в груди останков и выудил поврежденный череп. «Голова расколота. Место соединения с позвоночником перерублено», – пробормотал он. «Хотя...» «Нет, скол неровный и видны отпечатки зубов. Неужели это сделало животное?» «А животное может откусить кому-то голову? В смысле ам и все?» – засомневался венкисин. Син. Джоу Цзышу поднял бедренную кость. «Отпечатки зубов, снова зубы, но помельче. И другой формы». Следы укусов выглядели знакомо, будто Джоу Цзышу уже видел подобное, но у него совершенно вылетело из головы где и когда». Убийства, совершенные дикими зверями, не были его профилем. Ванькисин слегка позеленел от отвращения. Он брезгливо взял двумя пальцами полузгнившую кость, но осмотрел ее совсем вниманием. «Удивительно чисто обглодано. Получше, чем я справляюсь с куриными ножками». После услышанного Джоу решил больше никогда не есть куриные ножки. «Кто мог оставить такие следы? Лесной хищник? Здесь, в пещере?» слух размышлял Ванькисин. Говорят, подземный мир охраняет гигантский зверь детин. Он синего цвета и похож на льва, только с рогом, вот тут, на голове. Детин слышит самые сокровенные желания в сердцах людей. Но я не помню, есть ли он мясо, ты ничего не знаешь об этом. Очевидно, Ванькисин не желал отказываться от своих безумных историй. Джол Дзышу растянул губы в искусственной улыбке. Уверен, Веньсиуис сможет узнать об этом лично, когда спустится в подземный мир лет через сто. Не успел он закончить, как сзади раздался всплеск, и прозрачное эхо отразилось от каменных сводов. От этих странных звуков у Джоудзышу Веньсина волосы встали дыбом. Очевидно, они были в пещере не одни. Оба развернулись в сторону воды и сделали шаг назад, всматриваясь в темноту. Веньсин медленно произнес. В преданиях не упоминалось, что детин живет в желтом источнике. и Их не должно быть так много. Из речных глубин выползали человекоподобные существа. Конечности твари были неестественно длинными, туловища короткими, а кожа бледной и сморщенной от долгого нахождения в воде. Спутанные волосы облепили их полностью обнаженной, тучные до уродства тела, Вздутые животы были вдвое или втрое больше, чем у простых смертных. Глаза чудовищ тускло поск... сверкивали в темноте, пока они медленно выбирались на берег. джол дышу внезапно опустил голову и прикусил свое запястье. Сверившись со слабым отпечатком на коже, он тихо обратился к Ванькисину. «Я понял. Небольшие следы зубов их оставили?» «Кто?» – спросил Ванькисин, продолжая пятиться. «Люди!» Венкисин резко остановился, затем он откашлялся, поправил прическу и одежду, сложил руки в приветствие и обратился к надвигающимся монстрам. Мои дрожащие друзья, мы со спутником забрели сюда совершенно случайно. «Мы вовсе не хотели потревожить вас, так что, пожалуйста, прости!» Джодзиш прыснул от смеха. Одна из тварей ответила Ванькисину утробным воем, прежде чем броситься на него. «Эй, я еще не договорил!» – возмутился Ванькисин. Легко подпрыгнув, он плавно приземлился в трехчи сбоку от монстра. Реакция водной твари была стремительной. Она мгновенно развернулась и постаралась зацепить человека длинными острыми когтями, холодно блеснувшими в темноте. Эти когти вспороли землю, оставив борозды глубиной в пару цумий. может в Ваньки-сину стоит выбрать другой язык?» – насмешливо подсказал Джоу Цзышу. Остальные монстры своем ринулись в атаку, следом за вожаком. Не было смысла обращаться с ними как с людьми, поскольку они определенно таковыми не являлись. Джоу Цзышу со всей мощи ударил одного из нападавших в грудь. Даже каменный валун разлетелся бы в дребезги, но монстр... Отлетев к стене, лишь завизжал, дернул плечами и снова поднялся на ноги. Быстрые, невероятно сильные выносливые существа, по-видимому, совсем не чувствовали боли. Пока Джоу Цзышу обеспокоенно гадал, что это за выродки, неподалеку послышался глухой треск. Оглянувшись, он увидел, что шея подкравшегося сзади монстра хрустнула в стальной хватке рук Веньки который довольно ухмыльнулся Джоу Цзышу. «Я спас тебе жизнь!» Джоу Дзышу понял, что у существ крепкие тела, но хрупкие шеи. Удивившись, как Ванькисин нащупал их слабое место столь скоро, он ответил со всей вежливостью Благодарю! Готовый к следующему нападению, джол Дзышу ловко уклонился в сторону, уперся локтем в спину монстра, вцепился свободной рукой ему в подбородок и одним движением свернул шею. Вдвоем с Ванькесином они принялись за дело, так словно убивали цыплят для ужина. Когда несколько тварей испустили дух, у оставшихся все-таки проснулся страх. С зачатками разума чудовища сообразили, что жертва им не по зубам. Вожак взмыл, и вся стая поторопилась скрыться в реке. Время от времени из волн высовывалась голова, и немигающими светящимися глазами свирепо пялилась на невероятно сильных пришельцев. Но на берег твари больше не совались. Все же их пасти недостаточно велики, чтобы одним махом перекусить человеку шею, прошептал Джоу Цзышу. Лучше нам все-таки здесь не задерживаться. Идем. Знаю, вдруг заявил Веньки Син после долгого умолчания. Джоу Цзышу предположил, что он вспомнил, какой зверь может откусить человеку голову, поэтому уточни. Что знаешь? Настоящая человеческая кожа краснеет, если ее ущипнуть. «Я не вижу признаков маскировки, но если ты позволишь ущипнуть тебя за щеку, я смогу наконец-то разобраться с этим вопросом». Чжоу отвернулся и молча направился прочь, напомнив себе никогда не воспринимать этого человека всерьез. Вэн проворно догнал его. Я раскусил тебя, да? Поэтому ты не позволишь мне прикоснуться. Ты все-таки изменил внешность, верно? Я чувствовал, чувствовал, что ты используешь уловки. Неужели ты настолько красив и боишься, что за тобой станут увиваться грязные извращенцы? Не переживать, Джоусюй. Я благородный человек и никогда не причиню тебе вред. Позволю видеть твой истинный облик. Решимость Джоудзишу не обращать внимания на дурацкие речи только крепла. Но затем Венкисин изменил тон. Твое искусство маскировки действительно поражает. Я не могу вспомнить ни одного человека по всей ум Улине с таким уровнем мастерства. Разве что ты из легендарного Танчуана? Джоу Дзишу резко остановился. Даже в сумраке пещеры было заметно, какой многозначительной стала улыбка Ванькисина. Однако Джоу Дзишу лишь поднял указательный палец, призывая его замолчать, и одними губами спросил Слышишь? Из глубины пещеры донеслись невероятные отголоски зверинного рева. «Вот то, что способно откусить человеку голову», – прошептал Джоу Цзышу. вэнкисин не заинтересовался столь тривиальным вопросом, продолжая печально глядеть на Джоу Цзышу, который равнодушно игнорировал все его гениальные догадки. Джоу Цзышу застыл, неосторожно прислушиваясь. Ни один мускул на его лице даже не дрогнул. Через секунду под сводами пещеры снова прокатился звериный рык. Только теперь, гораздо громче, животное приближалось. Головы водных тварей мигом спрятались в реке. Несомненно, над страхом, Джоу затащил Ваньки в ближайшую расщелину, затем достал маленькую бутылочку и, продвигаясь вперед, разбрызгал ее содержимое на землю. Притаившись за выступом, они задержали дыхание и стали ждать.